Мистерия Буф. Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи. Второй вариант. Мистерия Буф. Дорога. Дорога революции. Никто не предскажет с точностью, какие еще горы придется взрывать нам, идущим этой дорогой. Сегодня сверлит ухо слово Ллойд Джордж» а завтра имя его забудут и сами англичане. Сегодня кому не воля миллионов, а через полсотни лет, может быть, в атаку далеких планет ринутся воздушные дредноуты коммуны. Поэтому, оставив дорогу, форму, я опять изменил части пейзажа, содержание. В будущем... Все играющие, ставящие, читающие, печатающие мистерию Буф меняйте содержание. Делайте содержание ее современным, сегодняшним, сиюминутным.